Глава 30. Оказывается, помогло. Влад поднял все свои знакомства, но решающую роль сыграло то, что следователь, которому в руки попало заявление, оказался очень ответственным и решил, что состав преступления все же имеется. «Вы же понимаете, что все это...» Приятный мужчина лет сорока обвел руками папки, разложенные на рабочем столе. «Прямой путь в места не столь отдаленные. Понимаю», — кивнул Влад. Вы уверены, что все это хотите обнародовать? Если обвиняемый имеет связи и кому-то очень нужен, то есть вариант, что нас банально попросят остановиться. Среди этих документов есть также доказательства теневой деятельности Вадима Николаевича, которая в том числе направлена на работу против его же покровителей. Как вы думаете, если вам плюнуть в чай, вы захотите помогать виновнику? Следователь молчал. А что тут можно было сказать? Это дело было сложным, но гарантировало ему звездочки на погоны. Кто же от такого откажется? Мне нужно, чтобы вы просто выполнили свою работу, устало произнес Влад. Даже если некто свыше попробует прикрыть расследование, мы просто остановимся, но это все равно возымеет свой эффект. Вы отдаете себе отчет в том, что я не буду нести ответственность, если по мере хода расследования может зацепить и ваш бизнес. Я не ради праздного любопытства уточняю. Было множество историй, когда разваливались целые империи. А виноваты было государство и органы власти. Этого хотелось бы избежать. Я прекрасно отдаю себе отчет во всем. Действуйте. Если потребуется от меня какое-то пояснение или что-то еще, позвоните мне, я обязательно приеду. На этой ноте мы вышли вон из душного кабинета и отправились домой. Влад был крайне задумчив. Да и мне было не до бесед. После произошедшего в кафе хотелось выть, потому что, как бы ни хорохорилось, страшно было жуть как. Влад, после того, как мы вернулись домой, был злее всех людей на свете. Рычал на окружающих, а потом вообще закрылся в кабинете, запретив мне строго-настрого куда-либо покидать пределы дома. Конечно же, он успокоился к вечеру, но осадочек у него и у меня остался. «Даша, я очень тебя прошу, не отходя от меня ни на шаг. Сейчас твоя безопасность под угрозой. Я даже мальчиком отменил все занятия, пока мы будем разбираться. Как только начнутся активные действия, мы вообще уедем отсюда подальше. Но сейчас… Сейчас я совершенно не хочу тебя потерять. Мне оставалось лишь согласиться на все требования. Эта семейка может быть очень опасной. А когда зверей загоняют в угол, они вообще с ума сходят». Кто знает, как пойдет дальше. А дальше пошло семимильными шагами. Следователь ждал совсем недолго и уже спустя несколько дней отправился предъявлять обвинения. Вызвать по повестке он, конечно, мог, но, как объяснил Алексей, такие вот личные визиты для того, чтобы показать свое превосходство. Вадим Николаевич обалдел от предъявленного, но спорить не стал отказавшись разговаривать без адвоката. Но тут уже всем было плевать. Прокурор, увидев материалы, потер лапками и пустил в дело все, что было, а полетело там много голов. Чиновники из самых разных мест вызывались в отделение, в суд, и им предъявлялись всевозможные требования, и деваться было некуда. Когда дело разошлось еще сильнее, а причиной тому стала статья знакомого журналиста Влада, Общественность всколыхнулась. Нелицеприятные подробности личной жизни высокопоставленных людей вылились в свет. Обмусоривались там со всех сторон, и, естественно, реакции от вышестоящего руководства не пришлось долго ждать. Дело закрыть было уже невозможно. Мы же просто сидели безвылазно дома и ждали, чем же закончится вся эта ерунда. За этот период мы успели с Владом сблизиться. Много говорили, нашли несколько близ занятий. Даже мальчишки обалдели от такого внимания отца, но быстро сообразили, что нечего нос воротить, и с двойным усилием атаковали как его, так и меня. Но в один вечер в дверь все же постучались. «Что ты тут делаешь?» Влад открыл дверь и замер, а у меня мгновенно спина покрылась холодными мурашками. Оставив детей в гостиной за просмотром мультика, я прикрыла дверь и вышла в холл, встав неподалеку от мужа. Владик, пожалуйста! Как в чертовом кино на улице лил непроглядный дождь. А на пороге стояла облезлая крыса, которая давила на жалость. «Что тебе нужно?» «Папу посадили». Шмегой носом пробормотала она. «Все карты заблокированы. У меня нет ни копейки. Дом опечатали. Все квартиры тоже опечатали. Все, что у нас было, отдадут в счет долгов». «И что я должен сделать?» «Помоги, пожалуйста». Я же родила тебе двоих сыновей. Неужели ты бросишь меня вот так? Мне даже идти некуда». «Могу денег дать, Лер, это максимум. В дом ты не войдёшь». «Что мне делать?» — взвыла эта драматическая актриса, чем вывела из себя окончательно. «А ну-ка, отойди». Я обошла мужа и встала прямо перед девушкой, которая возрилась на меня заплаканными глазами. По лицу растеклась косметика, волосы были в беспорядке, она собрана в пучок. «На тебе сейчас на вскидку украшений миллиона на три висит, дорогая». «Вот и сдай все в ломбард. Много не дадут, потому что оценку ты ждать не станешь. Но на то, чтобы снять себе гостиницу, а потом и квартиру, точно хватит. А там примени свои навыки. У тебя наверняка блестящее образование, и не будет проблем с работой». «Но... Никаких но!» — рявкнула я, не желая вестись на эту глупую провокацию. Ты можешь обмануть хоть тысячи мужчин, обворовать, обольстить, добиться от них кучу всего, но адекватную женщину ты никогда не обманешь. Я вижу твой актерский талант и смею сказать, что он далек от совершенства. Оставь нас в покое. Ты не добилась того, чего хотела, так нечего ходить и давить на жалость. Девушка отпрянула от меня, будто я ее ударила. Но нет, я не тронула ее и пальцем. Жалостливый взгляд как только она осознала смысл моих слов, сменился злостью и отчасти отчаянием. «Да, сложно перестраивать свою жизнь. Если большую ее часть ты вытирала рот пятитысячными купюрами». Лера, не сказав ни слова, побежала на выход, и больше мы её не видели. «Грубо ты ее Заслужила!» Рыкнула я, захлопывая дверь. «Ты сам не видишь, что она придуривалась?» «Мне плевать!» «Если бы для того, чтобы она ушла, нужно было заплатить, я бы заплатил». «А теперь, милый, смотри сюда». Я приоткрыла шторы у окошка рядом с дверью и ткнула пальцем в стекло. Спустя пару мгновений по дорожке от нашего дома двигалась прочь такси бизнес-класса, на котором, как я и предполагала, уехала наша нежданная гостья. «Как ты, Влад, ты так плохо знаешь женщин или просто излишне мягок?» «Нет, просто мне нравится, когда ты начинаешь командовать». «Меня подхватили на руки, закружив на месте». «Я люблю тебя, моя очаровательная няня». Заливисто засмеявшись, я отпрянула от мужчины и двинулась в сторону гостиной, так и не ответив ему на его признание. «А что, пусть понервничает, правда?»